Глава 6. Те дни никогда не вернутся. Часть 1. Больница встретила Ди глухими пустыми коридорами и белым светом, который делал их похожими на тихий омут. "Добро пожаловать", Раздалась за спиной. Обернувшись, охотник увидел медсестру. "Доктор Эллен ждёт вас. Позвольте, я провожу". С легким кивком она двинулась вперёд, Ди последовал за ней. "Знаете, а я тоже про вас видела сон" сказала медсестра. Ди промолчал. возможно, она тоже его ненавидела. Ди стал врагом каждому, кто хотел продолжать жить в этом мире. Для него не было места даже здесь, где люди некогда симпатизировали элитакратам. Вдвоём они зашли в лифт, мигом домчавших до нижнего этажа. Безжизненный коридор под слепящим белым светом будто уходил в бесконечность. В душном воздухе были слышны лишь шаги медсестры, но как только они остановились, Окружение одни стало искажаться. Всё было залито светом, солнечным светом. Какая сила понадобилась, чтобы превратить ночной подземный коридор в поляну при свете дня? Мир буквально сочился зеленью, пресыщая взгляд. Через лук в сторону леса бежали парень и девушка. Тепло солнца и зелень травы дарили паре своё благословение. Великодушная природа, казалось, предлагала молодым влюблённым в сердости жизни. Барышня обернулась. «Сибилла». Обернулся юноша, в его лице угадывались суровые черты шерифа. послушался смех. Каждый был бы рад увидеть такой сон. Где очутился в лесу до него донёсся сладко-горький аромат. Деревья нарежены в пурпур, конец осени, К ногам подкатились слепые яблоки. Бегущая за ними Сибилла подскочила прямо к Ди, проскользнув через его тело словно призрак. Сладкие плоды жизни свисали с ветка каждого дерева, переливаясь на солнце красным. Фермеры водрузив корзины на спину улыбнулись глядя на Сибиллу и ушли. Сегодня вечером на столах наверняка появятся толстые куски яблочного пирога. Сцена вновь поменялась. От далёкого звона колокольчиков стрепинулись падающие снежинки. Фигуры в чёрных пальто собрались по двое или трое, выстроившись в линию и заполнили собой каркас здания, напоминавший скорее зал собраний. Среди прочих были и шериф Крудс Сибиллой. Доктор Аллен был здесь. В стороне стояли Айлинка миссис Шелдон, в лицо им укрыл снег, засыпав пальто белым. Бледные кружева ещё долго не таяли, все выдыхали белой парой с блеском в глазах, слушали речи мэра и главы, а после молились за будущую деревни. Постепенно городок разрастался. Старики умирали, дети росли, облака бежали по небу, старые дома восстанавливались. Здесь не знали об убытках, связанных со сбоем в работе погодных контроллеров. Так ни случаев погибало очень мало людей. Весенними вечерами девушки переодевались в белые платья, дети носились с верверками в руках, оставляя за собой радужные, точно в сказке, искры. Все торопились по центральной улице к танцплощадке, расположенной на пустыре. Так странно Сибилло совсем не танцует, а сидит и с завистью наблюдает, как в лунном свете кружатся под музыку мужчины и женщины. Молодой шериф танцует с но смотрит на Сибилло. Печально Аеленк прижимается к его груди. Мирная деревушка, где стоял на кладбище, аккуратные ряды белых камней отдавали дань уважения ушедшим. Среди этих надгробий было много заросших мхом мраморных склепов. С наступлением сумерек к ним приходили дети и называли имена тех, кто покоился в них. Когда исчезали последние остатки дня, из-под могильных плит поднимались тёмно-синие силуэты. Они брались с детьми за руки, становясь большой круг. Их с удовольствием начинали рассказывать им о мире аристократов, демонстрировали жителям деревни изящные танцы, так не похожие на их собственные, и учили их печь яблочные пироги. Время от времени одного из аристократов начинала мучить жажда, и тогда какой-нибудь горожанин абсолютно добровольно резал себе запястье, собирая алую жидкость в пустую бутылку и передавал её, пока кровь была ещё свежей. Почтение и терпимость либеф царили здесь, идеал стал реальностью. Это был сон. Но видящий его не мог проснуться. До слуха Ди долетел тихий голос, именно этот голос всегда был так печален. Зачем ты здесь? спросил он, ни слова, только вопрос. Зачем пришел сюда? Мирная деревушка. Разве не об этом ты всегда думал? Диня ответил. Он стоял как прекрасная причудливо вылепленная статуя. На него уставилось бесчисленное множество глаз. Шериф директор больницы старая миссис Шелдон, управляющий гостиницей, и ещё много других мужчин, женщин и детей, и те, что с бледной кожей и колыками цвета слоновой кости, и Сибилла тоже. Оставайся, говорили бледные. Живи здесь в согласии. Тебя никто здесь не отвергнет. Этот мир создан им. Верно, наконец заговорил Ди. Он сделан из выпитой крови этой девушки. Как же она? Ничего не поделаешь. Красивая деревня, об этом она мечтала. Может, это было его мечта. Девушка позвала меня сюда, но так и не сказала, в чём заключается моя работа. И ты думаешь, за неё взяться? Не знаю. Ты охотник на вампиров? Не лезь в это дело. Загадочная искра сверкнула в глазах Ди. Хорошо, не буду, сказал он. Возможно, за этими словами крылось более глубокое чувство. Впивающиеся в него осуждающие пристальные взгляды горожан вдруг застыли, и засяли так ярко, как никогда. Через мгновение всё скрылось в кромешной темноте, Остались только Ди ещё один человек больничная медсестра. "Пойдёте впереди?" спросил Ди. Медсестра обернулась, у неё было лицо сибиллы. "Ой, Ди. просто уезжай из деревни", сказала она. "Здесь всё будет хорошо" которая ты, Сибилла. Настоящая. Пожалуйста, если ты что-нибудь сделаешь, я перестану существовать в этом мире. Ничего не говори и ничего не делай. Просто уезжай. Охотник начал медленно уходить. Ди. Сибилла изменилась в лице. Он снова уходил. Проколятия, он здесь. Твои манипуляции с мозгом ни к чему не привели. Все из рук вон плохо. Заволновалась миссис Шелдон. Что же нам делать? поддержал ее Элинг. Предоставим все этому миру, ответил доктор Аллен. Но все это первоначально возникло из наведения Сибиллы. Оно может отделиться от нее?» Я не знаю, сказал директор. Сибилла собирает все силы для сопротивления. Осколки кристаллов составляющих аппарат испустили бледные фиолетовые искорки. Месть замахнулась правой рукой в спину спокойно удаляющегося ди, блеснул откуда-то взявшийся нож. Прежде чем лезвие переместилось больше, чем на несколько дюймов, серебряная вспышка рассекла стройное тело. Медсестра исчезла, даже ди не мог сказать, была ли она порождением этого мира или фантомом, вызванным кем-то, кто управляет мозгом Сибиллы. Коридор снова протянулся в бесконечность, Ди замер множество дверей выстроились в ряд у стены которая до этого была абсолютно пуста. Охотник открыл ближайшую из них. В темноте колыхался образ Сивиллы. "Уезжай из нашей деревни", сказала она. Ди молча закрыл эту дверь, затем открыл следующую. Вокруг всё заволокло густым, липнущим, кожи белым туманом. "Теперь будь ботьначако", предупредила левая рука. "Не вполне могу разобрать составляющие этого тумана. Примешиваются какие-то ферменты сна". Ди оглянулся через плечо. Коридор скрылся в тумане. Пространство перестало существовать. Ди шагнул туда, где должна была находиться дверь. Что-то скрипнуло. Он тут же вспомнил этот звук. Так в своём любимом кресле раскачивалась туда-сюда вместе Шелдон. Когда показалась и сама старушка, он разглядел у неё на коленях серое одеяло, а на нём покачивался поднос с чайничком и дымящимися чашками. Ди заметил, что поднимающиеся из них пар становятся небесного цвета. Всё это, вероятно, тоже иллюзия. Левая рука Ди мелькнула в движении, слева на груди у старухи, как будто выросла деревянная игла, и бросил Ди. Старуха тихо обмякла в своём кресле-качалке, тело исчезло. Похоже, он не так силён, как хозяин сна», — донеслось из протянутой левой руки охотника. Но тебе не стоит расслабляться. Если выберемся это может означать больше, чем просто исчезнем. Вот оно. Под оно, голос подразумевал синеватый дым, скользивший в их сторону, как только Ди задержал дыхание. Туман натяжелев опустился и обвился вокруг верхней части туловища охотника. Сверкнула серебряная молния, два взмаха прочертили крест, разделивший синий туман на четыре части, которые тут же слились вновь и помчались вслед за отскочившим в сторону Ди. Попытавшись отпрыгнуть снова, D понял, что ноги его прикованы к земле. На полу лежала старуха, ухватив охотника за лодыжки. Верхняя часть туловища Ди стала синей. Он чувствовал, как дым просачивается сквозь кожу. Я взывал ветер. И туман единым потоком втянулся в левую ладонь Ди. Через секунду вся вокруг вновь стало белым. Левая рука закашлялась, на ладони стремительно сформировалось человеческое лицо. «Дерьмо!» — прокриختло оно. "Проклятый дым! Не стоило его глотать". Действует за счёт голоса. Ди ничуть не выказывал слабости. "Не гони коней, я уже разбираюсь с этим. Надо попытаться расслоить сознание на отдельные уровни". В Следующую секунду голос замолк. И с корошечной ворта излился синий дым. Выглядело так, как если бы он глубоко затянулся сигаретой и выдохнул, смешавшись с белым туманом, дым вскоре исчез. Я понял. Эта штука внезапно вздрогнула в левой руки Ди были прерваны странным холодом охватившим тело охотника. Сомерзидительно громким треском из его тела начали вырываться лохматые щупальца. Внутри ди зарождалось чудовище, созданное вероятно, взаимодействием дыма и чая из синего лепестка которым старуха напоила его. Извивающиеся щупальца разорвали грудь ди, его живот и лицо. Из затылка проглядывало нечто похожее на память паука и скорпиона. Левая рука Ди схватила существо за шею, чудовище из ада. Одной рукой охотник выдернул тварь, сформировавшуюся в его теле. Плоть разорвалась, хрустнули кости. Когда монстр шлёпнулся на пол, меч Ди раздробил его мозг пополам, охотник оставался бесстрастен. Но должен сказать, я прямо поражен сегодня твоей силой, с восхищением проговорил кто-то. Если бы ты не знал наверняка, что этот мир всего лишь сон, то, мне кажется, был бы уже трупом. Где осмотрелся вокруг, никаких следов старухи не было, но он ощущал присутствие, несмотря на то, что её не было видно. Ничуть не взволнованный, Ди двинулся вперёд, даже пробираясь сквозь туман, он оставался впечатляюще красив. После нескольких шагов он остановился, перед ним стояла Эйлинг. Ди Он не мог разобрать, говорит она громко или шепчет, не обращая внимания, Ди снова сделал попытку уйти. "Постой. Я та самая Айлинг, которую ты встречал прежде". Голос отчаяния. Конечно, ей было тяжело жить с мужем, который влюбился в её лучшую подругу, стоически защищать свой дом и семью, даже зная, что он до сих пор любит другую. Что стало с истинной натурой этой женщины? Она просто играла роль? "Пропусти", мягко попросил Ди. Мне нужно увидеть Сибиллу. Останься в деревне или забудь о встрече с ней и просто уезжай. Скажи Сибилле, чтобы она позволила мне уехать, ответил охотник. Если останешься в нашей деревне, в нашем мире, я всегда буду Ди продолжил идти. Элинку не пошевелилась. Положив руку ей на плечо, он оттолкнул женщину в сторону совсем легко, не по-мужски. Дверь оказалась перед ним. Ди Совсем тихо позвала Айлинг. Убей меня. Охотник обхватил дверную ручку, за спиной зашелестел воздух, Ди отреагировал мгновенно. Айлинг сжимала нож, пытаясь ударить им охотника, но Ди перехватил её запястьем левой рукой. "Прошу тебя, Ди", сказала она. "Пожалуйста, просто убей меня. Ты же видишь, я не могу умереть сама. Этот мир вернёт меня к жизни, но если бы меня убил ты..." Ди, апостол смерти, сделал движение облачённой в чёрную перчатку рукой и элинка села на пол сдавленные рыдания донеслись от неё когда молодой человек уже скрылся за дверью он даже не взглянул на бьющуюся в истерике женщину